Глава 13 Не говоря ни слова, я выскочил из кабинета следом за Майоко. Врача вызвали? Спросил я у нее, когда мы оказались в коридоре. Да, обещал прийти через пару минут. Забежал в офис и увидел столпившихся сотрудников. Это двинул в сторону Дзера, который растерянно стоял со стаканом воды в руке. Какая вода? Вот же идиот! «Отойдите в сторону и не мешайте», — резко сказал я Дзеро, который вновь подошел, и обратился ко всем остальным. «Все отойдите подальше». Иори лежал на спине, сипел и дрогался от приступа удушья. Лицо его было покрыто красными пятнами. Мутаген мгновенно разогнал способности. я вспомнил некоторые приемы оказания первой помощи, которые мы проходили еще в институте. Сверху наслоилась информация, полученная из нескольких статей какой-то передачи, которую я смотрел Юка, и его знает сколько лет назад. Я склонялся в сторону аллергии. Сильный отек гортани, поэтому Иори спасет укол. До прихода врача еще минута, и за это время Иори может задохнуться. Я выцепил взглядом аптечку, которая просматривалась через стекло ящика, висевшего на стене. Замок, а ключ у ответственного, то есть у Удзеро, который растерялся настолько, что будет долго копаться, чтобы найти ключ, затем еще начнет возиться с замком. И я схватил со стола тяжелый дракол и запустил им в стекло. Оно разлетелось на мелкие осколки. Схватил аптечку, чувствуя легкую боль в руке. Порез от острого осколка стекла, торчавшего в окне ящика, начал тут же затягиваться. Даже кровь не успела капнуть на пол. Еще через пару секунд я присел возле Иори, открыв аптечку. Фух, ну слава богу, пузырек с нужным лекарством на месте. Иори захрипел еще сильней. Он скоро задохнется. Надо спешить. «Переверните его на бок», — приказал я ближе всех стоявшим ко мне Сузуму и Тайоми. «Те кое-как перевернули этого кита». Я же в это время распаковал пару спиртовых салфеток, одноразовый шприц. Быстрыми отточенными движениями набрал в него лекарства и немного приспустил штаны с Иори. Помазав салфеткой бедро, сделал укол, не спеша вливая все, что было в шприце. Прошло еще несколько секунд, и Ори перестал дергаться, глубоко задышал, перевернулся на спину, но продолжал иногда сипеть. — Что это было? — пробормотал он, принимая на полу сидячее положение. — Помолчите пока, кавагути сам Сейчас придет врач, смотрит вас. — ответил я. Как раз и врач подоспел. — Так, что тут у нас? — спросил он запыхавшимся голосом, присаживаясь возле Иори и открывая свой чемоданчик. — Кто сделал укол? И чем кололи? Я ответил ему и рассказал о приступе. Скорее всего, вы поступили правильно, сказал он, у вашего сотрудника на лицо сильнейшая аллергия. А затем он обратился к Эори. Можете вспомнить, что вы принимали недавно? Ничего, выдавил Оре. Я на дети с утра овощи. А недавно банку энергетика выпил. Только одну банку, покосился на него врач. Нет, две вздохнул Иори. «Понятно», — ответил врач, проверяя его пульсы, слушая стетоскопом его дыхание. «Сможете подняться на ноги. Поедем в клинику. Возьмем у вас анализы и поможем окончательно восстановиться». «Может, потом», — взглянул на него Иори. «Если вы хотите осложнений, пожалуйста», — ответил доктор, убирая стетоскоп в чемодан. «Работа важнее, так ведь?» Хорошо. Иори с помощью Сузуму поднялся на ноги, довольно бодро пошел к выходу. Когда он вышел из офиса вместе с врачом, я кинул взглядом коллектив. Сам Ори не мог додуматься до энергетиков, и я увидел, кто это. Тайоми побледнел и отвел взгляд в сторону. — Накамура-сан, я вас слушаю внимательно, — обратился я к нему. — Да я от при чем? — возмутился он. Ага, а кто кова Гутисану недавно советовал в пятницу больше пить энергетиков, возмущенно воскликнула Юдзо. Извините, но я не могла смолчать. Да я просто сказал, что мне помогает держать себя в тонусе и не уснуть на рабочем месте, ответил Тайоми. Я же не советовал и Кутасан. Скажете тоже. Ладно, отмахнулся я. Возвращайтесь на рабочие места. Все хорошо. Еще Кагавасан, повернулся я к Майоко. «Распределите объем работы Кавагути-сана между остальными сотрудниками и скажите техническому отделу, что надо вставить новое стекло в медицинский ящик». Майоко кивнула и взяла со стола Иори распечатки. Я же направился в свой кабинет. «Я не понимаю, зачем было разбивать стекло, Ханзо-сан?» раздался возмущенный голос Дзера за спиной. «У меня были ключи от замка, и я ответственный за его сохранность». Я остановился и обернулся, ответив достаточно резко. «С вашей замедленной реакцией, Нишио-сан, мы бы еще пять минут открывали этот ящик. За это время ваш сотрудник, которого вы клялись защищать и беречь, подписывая трудовой договор, отправился бы в иной мир». «Все равно это неправильно, хан -сан, ответил Дзаро. «Надо подчиняться правилам». «Нишио-сан, вы с ума сошли?» — воскликнула в его сторону Майоко. «Какие правила?» «Речь идет о жизни человека!» Я не стал слушать их разговор и вернулся в свой кабинет. Внутри меня кипела злость, хотелось хорошенько вмазать по лицу Дзеро. Может, это привело бы его в чувство. Но я понимал, что таких даже сама жизнь не учит. У их собирать крошки со стола и вылизывать задницы начальства. Больше они ни на что не способны. Я успокоился и тут же наступил откат. А я потянулся к кулеру, выпивая стаканов пять, чтобы унять головокружение и бешеную жажду. Пришел в чувство через пару минут и вновь переключился на работу. В кабинет постучались, я пригласил войти. «Хан этот этот Ой, извините, не шу -сан, просто аморальный тип!» — воскликнула Майоко, заходя в кабинет. «Теперь то же самое, но спокойней, Кагава-сан», — остепенил ее. «Мы все-таки на работе. То, что он такой, мне известно. Вы что-то хотели предложить?» «Хорошо. Прошу прощения, Ханзо-сан», — слегка поклонилась Майоко. «Нишио-сан — аморальный человек. Мы с ним припирались минут десять, и все равно ничего не понимает. Предлагаю написать на него коллективную жалобу», — сказала Майоко. «Достаточно будет вашей характеристики, Кагавасан, ответил я. «Да, я понимаю, Ханзо-сан», — вздохнула Майока, садясь в кресло. «Но это мало что даст. А так его хотя бы вызовут в отдел безопасности, встряхнут его хорошенько, может, и мозги на место встанут». «Такие еще злее становятся, Кагавасан, ответил я. «Неужели вы еще не поняли?» «Тогда что делать?» — растерянно взглянула на меня Майока. «Пишите все в характеристике, затем еще пишите», — ответил я. «По итогам месяца составлю отчет по работе каждого сотрудника, и это все пойдет в отдел кадров, а оттуда...» Я вкратце рассказал о механизме перевода сотрудника в другой отдел, и Майока зловеще улыбнулась. «О, это было бы прекрасно, Ханзусан, — сладким голоском пропела Анна. «Жду не дождусь». Когда майока удалилась из кабинета, я вернулся к своим рабочим задачам. А затем пришло сообщение от Коика. Достал 21 ампулу катализатора. Если готовы их забрать, подъезжайте. Отлично. Через десять минут наступило обеденное время, и я сорвался с места. По пути что-нибудь перехвачу в комбине. Некогда мне обедать. Закрыв кабинет, спустился на лифте, заскочил в Порше и дал газу. На выезде заметил автомобиль Йоширо. Он отправился за мной следом, пропустив пару тачек. Когда я проехал половину пути, понял, что Йоширо отстал и серьезно забеспокоился. Отправил ему сообщение «Ты куда пропал?». Ответа не последовало. «Значило ли это, что его попытались остановить?» Учитывая, что он периодически бил морды людям из Якудза, неудивительно, если ему попытаются отомстить, поэтому я и начал беспокоиться. Когда я остановился возле магазинчика Куика, подъехал Еширо. Сумоист вышел из автомобиля, затем подошел ко мне сия от счастья. «Ты опять набил морду Якудзи, Еширо-кун!» улыбнулся улыбнулся в ответ. «Не совсем, шеф!» — захохотал он. Меня пытались остановить, но я запутал их по улочкам и оторвался. Избил с вас слежку, кстати. «Да, я заметил, что все переключились на тебя», — ответил я. «Ты смотри аккуратнее. Уже обидел нескольких человек. Они затаили злобу». «Пусть попробуют», — ухмыльнулся Иширо. «У меня для них есть секретный прием». «Расскажешь?» — удивился я. Секретный прием звучал интригующе от почти двухсоткилограммового сумоиста. Чуть позже продолжал загадочно улыбаться Юширо. Он не совсем готов, если честно. Память у меня хорошая, подмигнул я ему, напомню. В общем, стой здесь, контролируй территорию, а я сам пойду навстречу. Йоширо кивнул и деловито осмотрелся. А я направился к магазинчику, дверь которого открылась, и меня пригласил внутрь один из охранников Коика. Он же проводил меня в подсобку. Затем тем же столом сидел торговец. Он напряженно кивнул мне и указал на стул напротив. — Надеюсь, что вы заплатите столько, сколько обещали, — начал он разговор. — Мне стоило немалых трудов достать катализатор, и я свою часть сделки выполнил. «Я честно веду свои дела, Коика — кивнул я, присаживаясь на скрипучий стул. «Тем более нет повода вас обманывать». Куика повернулся к стеллажу позади себя, порылся на одной из полок и достал ящик без крышки. «Одна, две...» — он стал выставлять на стол лампулы с катализатором. «Я прикинул, сколько ему должен. 150 пятьдесят умножить на двадцать Получается 3 миллиона 150 тысяч йен. Я зашел в мобильный банк и по номеру телефона совершил перевод. «Двадцать, двадцать одна ампула». Куика поставил на стол последнюю ампулу катализатора и вопросительно посмотрел на меня. «Теперь я от вас жду определенных действий, Ханзу-сан». «Проверьте свой телефон, Куикасан. — улыбнулся я. Все необходимые действия мною уже совершены. Коика остолбенел, затем вытащил смартфон из кармана пиджака, который висел на спинке стула. «Ого, так быстро, что я даже не заметил!» — воскликнул Коика. «Вы автоматически перешли в категорию моих вип-клиентов!» «Рад слышать!» — кивнул я. «И как своему вип-клиенту я вам скажу одну важную вещь. Куика понизил голос до полушепота. «Вами интересовались очень влиятельные и опасные люди. Будьте осторожней!» «Спасибо за предупреждение, Куика-сан». Ухмыльнулся я, понимая, что он говорит сейчас об ака «Эти люди уже дали о себе знать, и мы уже разобрались». «Тогда все отлично, Ханзу-сан», — кивнул мне Куика, наблюдая, как я собираю ампулы в свою сумку. «Приходите еще в наш магазинчик. Всегда вам рады!» «И вам спасибо за оперативность, Койко-сан», — ответил я с легким поклоном. Вышел из магазинчика и направился в сторону Ешира, который продолжал медленно прохаживаться возле машин. «Никого не было», — сказал он, — «только мимо проходящие люди. С виду мирные и безобидные». «Отлично, Ширакун. теперь проводишь меня на один адрес». «О нем никто не должен знать», — сказал я и сел в Порше. Сорвался с места в сторону дома Есикавы и Ешира последовал за мной. Дзеро разнервничался. Совсем оборзело это начальство. «Еще будут говорить ему, что делать. Правилам они не хотят подчиняться, видите ли». Так что, заходя в кабинет Акуба Шаичи, Дзеро был слегка вздернут. Но какой-то первобытный страх перед финансовым директором заставил его взять себя в руки. «Где ваша улыбка, Нишио-сан?» — воскликнул финдиректор. «Нет повода, Акуба-сан», — пробубнил себе под нос Дзаро. «Уже успели настроение испортить». Ханза иронично улыбнулся Акуба Шаичи. «И этот ублюдок, его ублюдочная сука Кагава», — процедил Дзаро. «Сколько в ваших словах ненависти, сам, мягко ответила Куба. «И чего это он такой веселый?» Дзеру начал подозревать, что он принимает наркотики. Но все оказалось куда проще. «Вы же хотите отомстить, чтобы они ползали перед вами на коленях и умоляли пощадить?» — продолжала Куба. «О, да, я мечтаю об этом!» — оскалился Дзаро и заскрипел зубами. «Мечты сбываются!» Он кинул на стол перед Дзаро какой-то документ на нескольких листах. «Всего-то надо подкинуть в кабинет Ханзо эти бумажки и спрятать, а потом навести на него, сами знаете кого!» Дзаро вчитался в документ, его лицо преобразилось. «Наконец-то!» это будет фиаско для Ханзо, полнейшее и бесповоротное. — Понял, — кивнул Дзару, и, схватив документы побежал к выходу. — Ну куда же вы, не шил, снисходительно воскликнула Куба Шаичи. — Возьмите универсальный ключ, я сейчас расскажу, как вам пройти незамеченным под камерами. Через пять минут Дзеро Пулей вылетел из кабинета Акуба и помчался на всех парах к лифту. Времени оставалось мало. Он знал, что Ханзо Кана на выезде, и надо ему успеть подложить бумаги в его кабинет. Чуть позже, пользуясь знаниями, полученными от Акуба-сана, он просочился мимо коридорных камер, используя мертвые зоны. Затем прислонил универсальную карту-ключ к сенсору на двери кабинета Ханзо. И когда раздался щелчок открывающегося замка, залетел внутрь. Он позвонил в отдел безопасности по корпоративному номеру, когда спрятал документы в нижний ящик стола. «Да, слушаю. Дежурный отдело безопасности слушает», — отозвался заспанный голос. «У меня есть информация», — зашептал Дзеро, — «что ваш начальник отдела снабжения работает на Бравии». «Откуда такая информация?» — насторожился сотрудник отдела безопасности. «И как вы можете доказать это?» «В одном из его ящиков лежит доказательство его сотрудничества с Бравия», — прошипел Дзеро. «Вы кто? Представьтесь». «Доброжелатель», — хихикнул Дзеро и оборвал звонок. Через пять минут кабинет был закрыт, а Дзеро, миновав видеокамеры в коридоре, заскочил в офис. Добравшись до своего рабочего места, он прыгнул в кресло и только потом выдохнул. А голова кружилась от осознания того, что Ханзо, этого сукиного сына, скоро выкинут из корпорации. О таком он даже и мечтать не мог. Когда мы повернули на главную улицу, чуть не застряли в пробке. Не хватало еще опоздать на работу из-за этого. Но я вовремя сориентировался, перестроился в крайний левый ряд и прошмыгнул в переулок. В итоге объехал злополучный перекресток и выскочил уже чуть дальше него. Здесь движение было свободным. От Ешира пришло очередное сообщение, что слежки не было. Цепные псы Акома Цушога потеряли нос из виду. Оказавшись во дворе дома, где проживал профессор Юсикава, я припарковался на миниатюрной стоянке. Заглушив мотор, выскочил и поставил поршень на сигнализацию. Добравшись до квартиры Юсикавы, коснулся дверного звонка, затем еще раз. Профессор открыл через несколько секунд. Он был, как всегда, со всклокоченной прической, и вот только его взгляд был потухшим. «Входите, Хандзусан. пропустил он меня в квартиру и закрыл дверь. «Что-то случилось, Юсикава-сан!» — вопросительно взглянул я на профессора. «Времени мало», — объяснил он. Как я и говорил, не укладываемся в сроки. «Да бросьте, все мы успеем», — ответил я. «Надо быть реалистами, Хан засан. Оптимизм — величайшее зло, которое придумало человечество. Как и пессимизм, впрочем. Проходите на кухню», — предложил он. «Чай будете?» «Некогда, Ясикава-сан», — ответил я ему. «Я ведь ненадолго заскочил». «Так, что вы хотите мне сказать?» Остановился посреди кухни профессор Он был слегка растерян Нет, скорее передать Улыбнулся я и снял с плеча сумку Которую положил на обеденный стол В ней что-то звякнуло Это что? Это ампулы? Только не говорите, что там не ампулы, катализатора. Он оживал буквально на глазах Именно они Кивнул я и начал доставать их из сумки Ясикава засуетился, расстелив тут же полотенце. — Вот сюда, аккуратни. Вы даже не представляете, насколько ценна каждая из них, — пробормотал он. — Как раз представляю, — засмеялся я, не удержавшись. Но цену называть не стал, чтобы лишний раз не травмировать ранимую психику профессора. — Двадцать одна штука! Это просто немыслимо! — воскликнул Ясикава. «Немедленно приступаю к завершению исследований!» А затем замер и взглянул на меня. «Когда нужно получить преобразованный мутаген? Надеюсь, что два дня у меня есть!» Я не собирался такие данные передавать по почте, пусть даже и по защищенному каналу, притом том еще преобразованный экземпляр. Только лично ЦУ в руки, только так. Я подсчитал, сколько времени у меня займет доехать до Осаки на предельной скорости». Можно добраться за 4 часа, но все-таки я бы заложил еще один час на различные форс-мажоры. Итого пять часов, и успеть нужно до часа дня. Завершить работу следует до восьми утра, Исикава-сан, и передать мне все данные с формулой и пробным преобразованным экземпляром, ответил я. Ого-го! Исикава сел на стул, в задумчивости потеряв лоб, затем поднял на меня удивленный взгляд. «Хотя, подождите, Хандзасан, если я запущу несколько реакций, параллельно получится и раньше». «Вот и отлично. Очень на вас надеюсь». Благодарно кивнул я в ответ и покинул квартиру профессора. По пути к стоянке, где меня дожидался Порше, я задумался. «Да, Юсикава фанатик своего дела, и, похоже, его фанатизм сейчас сыграет нам на руку». Очень надеюсь, что он справится. Выскочил из подъезда, посмотрев на время. До конца обеда оставалось пятнадцать минут. Должен успеть. И встретил подъехавшего Еширо. Он выглянул из открытого окна. «Пока все чисто, шеф», — улыбнулся он. «Тараканов не замечено». «Отлично, Еширакун. улыбнулся я. «Кстати, тебе не нужно стоять весь день у моей конторы», — подметил я. «Если хочешь, перерыв сделай. Все равно до пяти вечера я не появлюсь снаружи». «Хорошо», — облегченно улыбнулся Еширо. «Тогда провожу тебя до твоего небоскреба и на часок смотаюсь на обед, а потом на шиномонтаж. С колесом что-то». «А что с ним случилось-то? Пробил где-то?» «Да, может, на обочине саморез какой подцепил. Пожал он могучими плечами. Постоянно спускает собака бешеная». Я сел в Порше, тронулся с места, следом за мной направился Юширо. Добрался я до работы без приключений, успевая еще по пути заехать в комбини. С ресторанной едой я обломался, попробую обычную. После того, как взял гюдон с говядиной и два сатаролла с лососем, и унаги продолжил свой путь. За пять минут до окончания обеденного перерыва я остановился на подземной парковке И от сумаиста пришло сообщение. «Ничего подозрительного не увидел, отправляюсь по делам». Вернувшись в кабинет, разогрел гюдон и пообедал. Затем пришел черед роллов. Когда я запил обед вкуснейшим латте, дверь в кабинет отворилась. Хандзасан, мы вынуждены доставить вас к мидзуки -сану на допрос», — резко сказал один из охранников. «Еще два сотрудника из отдела безопасности схватили меня под руки и повели к выходу. Вот это поворот!» «Скажите хоть что происходит, уважаемые!» — обратился я к ним. «Узнайте!» — буркнул в ответ идущий впереди охранник. «Меня завели в кабинет к Медзуки. Он ждал меня. Окинул хмурым взглядом и показал на кресло. «Садитесь, Хан Цзасан. «Что за представление, Мидзуки-сан? Можете объяснить?» — возмущенно ответил я. «А вы разве не знаете?» — процедил Мидзуки. «Рано или поздно вас бы все равно вычислили». «Вы о чем?» После такого ответа я аж растерялся немного. «Что-то подложили в мой кабинет. Другой версии не было». «Вот об этом!» — Мидзуки кинул на стол передо мной документ. Я всмотрелся и понял, что это какой-то договор. Этот документ доказывает, что вы работаете на Бравия, зарычал Мидзуки.